Глава 13. К тому же убийца Дрыгохвост не только национальный герой, но получать кучу больших прелестей и бесплатных кретинских карточек. Кит Ломер. Большая купальня оказалась действительно большим и просторным помещением, отделанным поморским кафелем и мраморной плиткой, в центре которого помещался бассейн уже наполовину наполненный.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 «Так что ж не совершаете на коня и вперед, и поставьте на место чужую даму, тискаете тут». Элмар поставил Ольгу на пол и чуть подтолкнул вперед. «А теперь обнимайтесь, а я распоряжусь насчет покушать». «Где отель?» «За кровью пошла», — ответила Ольга, неуверенно делая шаг вперед. «Кому сказано, обнимайтесь?» — грозно рявкнул Элмар. «А то как со мной, так запросто, а как со своим мужчиной, так стесняешься». «Где это ты стесняться выучилась? У его величества?»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 У Терезы уже патроны кончились, а у меня еще была пара зарядов, я ему хвост разнесла, но по ней все равно попала, шип с хвоста отлетел и прям в лицо, но она все равно успела».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 Кантер мысленно проклял свой пьяный язык. Нашел же, чем похвастаться перед девушкой. «Вроде того. Но ты такая же необычная, как застежка на твоих штанах, которая ни на что не похожа». «Ой!» — спохватилась Ольга. «Ты не знаешь, драконья кровь отстирывается? А то я вся обляпалась». «Эти женщины. Но кто-нибудь когда-нибудь видел героя, который в такой момент думал бы о стирке? «Не знаю. Но даже если и не отстирывается, твои штаны от этого станут еще ценнее».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 Ой, мальчики, радостно воскликнула она, какая прелесть! Элмар, а где король? Король не придет, мрачно сообщил Элмар, стаскивая комзола кольчугу. Он не в состоянии и будет не в состоянии ближайшие пару недель, это еще если обойдется без осложнений. Он что, заболел? встревожилась волшебница. Схлопотал стрелу под ключицу и потеряла около двух кварт крови. Но что же, он, огорчилась отель. Как нарочно. Вот не везет. Я так на него рассчитывала. Сегодня? Ты всерьез думала, что он придет сюда, при всех разденется, да еще полезет с тобой в бассейн и будет тебя опять же при всех ублажать? Да ни за что на свете. Даже если б с ним ничего не случилось, сюда бы Шелар не пришел. Он вообще никогда сюда не ходит. а дам принимает только в собственной спальне. Поэтому прекращай страдать, давай сядем, выпьем. А может сперва... Начала волшебница, но Элмар присек неподобающую затею, прежде чем ее успели высказать. Сперва выпьем, и я есть хочу, решительно заявил он и направился в угол, где притих лежак и Тереза. Этель проводила его полным разочарование взглядом и повернулась к Кантеру. Привет, уныло сказала она, я Этель, а ты и есть тот самый Диего из Мистралии. Вижу, меня здесь все уже знают, заметил Кантер. А как же, согласилась Этель, призывно улыбаясь.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 Действительно, вопрос снимается как дурацкий. Может, на полу рассядимся? Мне нравится этот коврик. Да ради бога. Какого именно? Или ты и христианка, как Тереза? Почти, неохотно согласилась Ольга. Тебе помочь или ты сама? Да сиди уж, помощь из тебя. Этель перетащила подносы на пол, разыскала пустой кувшин и принялась переливать в него содержимое своей бутылки. Черную густую жидкость с резким запахом. Кровь дракона. «А зачем в кувшин?» — поинтересовалась Ольга. «Чтоб смешать. Ее так не пьют. Надо добавить водки и кое-каких специй», — пояснила волшебница. «И немного поколдовать». «Поколдовать?» — заинтересовался Кантер. «А зачем? Мы всегда так пили, не колдуя». «Мы это кто?» «Я и мои друзья», — кратко пояснил Кантер. Этель возрилась на него с интересом. «Ты что, тоже имел дело с драконами?» «Никогда. Почему ты так решила?»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 Только Элмар немедленно приложился к кувшину с вином, а затем что-то ухватил с подноса и принялся жевать. Видно, перенервничал бедняга. Жак до сих пор тихо дрожал, и глаза у него были какие-то больные. То ли очень уж перепугался, то ли это были естественные последствия трансформации. Впрочем, для такого впечатлительного парня испуг тоже был вполне естественным последствием. Распросить бы, что это у него за способность, и от чего, никогда такого не видел и не слышал даже.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 «Никто же не знает, как на меня подействует это пойло. Ведь большинство магических напитков действует нестандартно, а я даже не помню, что со мной бывало, когда я пил драконью кровь без магии. Что-то бывало, но попробуй вспомнить, что именно, если распитие бутылочек по 700 золотых происходило на таких грандиозных пьянках, что потом на утро приходилось долго напрягаться, вспоминая, кто ты такой и как сюда попал, не говоря уже о том, что ты вчера делал. Да ладно, не умру, в конце концов, решил он и допил до дна». «Расскажи толком, как все было», — попросил Алмар, обращаясь к бывшей соратнице. «Девочки ведь, наверное, и понять ничего не успели». «Нормально было», — легко отозвалась отель, попутно запихивая в рот пучок зелени. «Проще простого. Как и предполагалось, Ольга его сразу увидела, дала сигнал. Я тут же шарик заготовила, Кира включила этот свой пилу, в общем».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 «Поди разберись в их государственных тайнах, а страдают, как всегда, рядовые исполнители». «Жак, ты как?» — негромко спросил Ламар. «Виновата, как то спросил неловко?» «А как ты думаешь?» — проворчал тот. «Наверное, мне ужасно весело». «Тебе плохо?» — посочувствовала Ольга. «Как же ты так? Что случилось?» «Вот у своего подстреленного приятеля и спросишь», — Также мрачно проворчал Жак.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 «А что, кто-то видел такой сон?» Жак чуть ожил и заинтересованно поднял глаза. «Правда?» — с надеждой вопросил он. «Я в самом деле лежал на столе, и ты меня пытался привести в чувство, и скатерть была вышитая». «Правда, правда», — заверил его Кантер. «Так что за сон?» «Да наш мафей периодически видит вещи и сны», — неохотно пояснил Алмар. «Только сбываются они как-то странно. Про меня сбылся через два года, когда про этот сон уже и думать забыли. Про Жака вот где-то луны через четыре. Интересно, про Шелара он видел сон?» Он так его уговаривал надеть кольчугу. «Давайте выпьем», — предложил Жак. Он действительно ожил и зашевелился. Разговаривать начал нормально. «Кстати, сон в пятницу. Чуть не забыл». «Давайте», — согласилась отель. «Второй тост традиционно пьют запавших героев». Элмар тяжело вздохнул. «Понимаю, ваше высочество, самому доводилось. Как не вздыхать, конечно. Грустно это и очень больно». Кантер отставил пустой кубок и сказал. «Элмар, а знаешь, твой покойный друг передавал тебе привет». «Он тебя опять снился?» — заинтересовался Элмар и тут же оставил кувшин с вином, к которому как раз тянулся. «Да, в эту пятницу».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 «Упорная женщина. Этого у нее не отнять». Этель начала дурачиться и приставать к Илмару. А Жак, нырнув пару раз, подплыл поближе к Кантору и тоже присел рядом. «Но как? Все еще боишься, местралийцев?» — поинтересовался Кантор. «Не всех», — смущенно улыбнулся в ответ королевский шут и спросил. «Почему ты меня прикрыл?» «Как почему?» «Ты ж был без доспехов. Тебя бы убили на месте. Тебе король велел кольчугу надеть. Почему не послушал?»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 «Король, наверное, кто тебе инструкции давал? Что ты должен был делать?» «Эманировать», — честно сказал Кантер. «Какой смысл скрывать? Все равно король с Элмаром расскажет Жаку все, лишь бы выслушал и простил». «И все? Просто эманировать?» «Так это злость...» «Да, это была моя злость». «А ты разве не стихийный?» «Стихийный. Но иногда эманацию можно и стимулировать. Как вот тебе нужен толчок для трансформации». Я, например, очень сильно эманирую на музыку. Не всегда, но чаще всего. Жак улыбнулся. Так ты ненавидишь свой государственный гимн? А что, подобные стихи можно любить? Это же не стихи, а стыд и срам. У Элмара и то лучше. А мелодии. Тфу, позорящий они гимн. Он меня просто бесит. Понятно, заключил Жак и еще раз окунулся с головой. Что тебе понятно? Уточнил Кантер, когда собеседник вынырнул.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 Хантер с трудом дождался, когда за ними закроется дверь. Короля разбудил разъяренный рев, донесшийся откуда-то из угла спальни. Кто колдует? Какая сволочь пялится? Поймаю уши оборву. Он открыл глаза и повернул голову, чтобы посмотреть на Нахала, так в королевской спальне. На полу у зеркала сидел принц Мофей, почему-то прикрыв уши ладонями. В зеркале медленно таяло изображение рассерженного лица.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 Мофей поспешно сорвался со стула, метнулся к тумбочке и налил воды в чашку. «Давай я помогу!» Шалар попытался приподняться сам и с огорчением обнаружил, что без посторонней помощи это у него не получится. И даже с посторонней помощью получилось с большим трудом. В два глотка опустошив чашку, он обессиленно упал на подушку и еще с минуту не мог отдышаться. «Ну как?» — с надеждой спросил Мофей. «Лучше? Может, еще?»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 Мофей сокрушенно вздохнул и замолк. Король тоже помолчал, подумал, потом спросил. «Малыш, почему ты так за меня боялся?» «Как почему? Я ж тебе объяснил». «Скажи честно, ты видел сон?» «Видел», — сдался Мофей. «И никому не сказал?» Эльф покачал головой. «В прошлый раз я сказал, а кто-то услышал, и Жак узнал об этом. Знаешь, как он боялся? Вот я и не стал тебе говорить». «А надо было. Я не Жак, я не боюсь. И давай договоримся, если тебе что-то приснится, обязательно рассказывай мне, кто бы ни приснился. А теперь вспомни, что именно ты видел». «Ты лежишь в кресле, бледный как смерть, на тебе окровавленная повязка. Рядом стоит на коленях Элмар и уговаривает тебя не умирать. Это было страшно, Шеллар, очень страшно. Но ведь обошлось?» «Обошлось, но могло и не обойтись».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 «Тогда спи. Тебе надо поспать», — наставительно сказал Мафей и украдкой оглянулся на зеркало. «Ты так больше не делай», — попросила Ольга. «С тобой можно навеки за икой остаться». «Извини», — покаялся Кантер. «Я больше не буду. Просто не удержался. Когда надо мной без спросу колдуют, я от этого зверею». «А кто это был? На кого ты так раскричался?» «Не знаю, какой-то извращенец за нами наблюдал».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 «Спасибо, мне хватило», — проворчал Алмар, и вдруг, спохватившись, устремил взор на дверь в оранжерею. «Ой, а как же Тереза? Она что же все это незабываемое впечатление получила». «Ой», — ужаснулась Ольга, — «что ж с ней сейчас? Кто-нибудь знает, как оно на нее могло подействовать?» «Если мне кто-то объяснит, что с ней не в порядке и почему она так всех боится», — сказала Этель, — «я попробую предположить. А еще проще сходить и посмотреть». — Ольга, сходишь? — спросил Алмар. — Вдруг ей плохо или еще чего-нибудь? — Не ходи, — сказал Кантер. — Она плачет. — Лучше объясните действительно, что с ней происходит. Он повертел в руках амулет и бросил в кучу своей одежды. — Я же тебе говорил, — неохотно отозвался герой, выбираясь из бассейна. — Значит, мне расскажи, — настояла Этель. — Может, ей лечиться надо, а может, с ней поколдовал кто? — Поколдовал, — также неохотно проворчал Алмар.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 «Плохо другое, он меня почему-то опасается и категорически не желает иметь со мной дело». «Из чего бы это?» — саркастически вздохнул Алмар. «Почему-то боятся мужчины нашу дорогую подругу. То в королевских кабинетах от нее прячутся, то в оранжереях. Она ведь такая скромная, такая ненавязчивая». «Да ну тебе с твоими шуточками!» — безлобно отмахнулась нахальная волшебница. «Ладно, раз мистролит спрятался и не велел за ним ходить, попробую разбудить Жака». Может, он уже отдохнул, и если с ним чуть-чуть поколдовать. А ты не лодрничье герой, развлеки нашу девушку подобающим образом, раз уж ее кавалер убежал, а то сразу лопать, куда только влезает. С этими словами она подхватилась и действительно направилась в комнатку, где спал утомленный подвигами королевский шут. Алмар тяжко вздохнул и вопросительно посмотрел на Ольгу. Ну что, развлечь тебя подобающим образом? Ольга засмеялась и сладко потянулась, отчего с нее тут же свалилась простыня. «А тебе не кажется, что это будет уже явный перебор?» Герой мгновенно просветлел лицом и стиснул ее в могучих объятиях. «Ольга, я тебя обожаю!» — счастливо провозгласил он. «За развитое чувство меры и полное отсутствие сексуальной озабоченности. Наконец-то я спокойно поем, и меня никто не будет нагло домогаться». Ольга весело чмокнула его в щечку, подобрала простыню, и они дружно зависли над подносом с едой.